вспомнил, что его передал мне во время визита во Францию Никита Сергеевич Хрущёв, незнакомый человек, назвавшийся другом нашей страны. Над двумя гербовыми сургучными печатями слова Союз свободы. Чуть ниже размашистые росписи командир батальона и префекта. Третий дивизион батальона Сен-Клу. Затем крупным шрифтом: Диплом волонтёра Национальной гвардии. Патент выдан до того, как парижане сравняли землю и Бастилию ненавистную цитадель насилия. Но самое удивительное то, что диплом волонтера Национальной гвардии Парижа выдан русскому человеку. Мы ниже подписавшиеся, значится в нем заявляем, что данный диплом выдан господину Николаю Грачеву, возраст сорок девять лет, рост пять стоп один локоть три линии. Волосы и брови шатен, глаза голубые, нос длинный. Зарегистрирован 13 мая 1790 года, присвоено звание младшего лейтенанта Национальной гвардии Сен-Клу, что и подтверждает ведомственный протокол. В наших исторических исследованиях имя Николая Грачёва не встречается. По-видимому, русский волонтёр был среди тех, кто штурмовал Бастилию. Так как через 11 месяцев после этого он получает высокое по тем временам звание младшего лейтенанта. Наполеон в ту пору только генерал. Екатерина II отзывает из Парижа русскую колоннию. Возвращается ли на родину Николай Грачёв? Да и жив ль он к этому времени? Уже не молодой, а значит, вполне сложившийся человек берёт в руки оружие. Там во Франции он отстаивает свои убеждения. Этот старинный документ о русском офицере во Франции конца XVIII века воскресил в памяти историю ещё одного офицера. Есть в маленьком французском городке НН Льетар, похожем на наши Донбассские угольные городки, военное кладбище. На белой плите надпись: лейтенант Красной армии Василий Порик. Фашисты захватили его раненным в плен, из концлагеря бежал, долго блуждал по европейским дорогам, пока нашел пути в отряд маки, состоявший из шахтёров. Те спрятали его в старом выработанном забое, спасли от фашистских ищейек. Василий Порик вскоре стал командиром отряда, выучил язык боевых товарищей и отличался от них только тем, что носил форму лейтенанта Красной армии. подтверждая тем верность присяге и родине. Фашисты схватили и расстреляли Порика в июле 1944 года в Арасе. Позже боевые товарищи похоронили его в братской могиле. Только после войны имя его стало известно. Посмертно Порик был удостоен звания героя Советского Союза. На могильной плите высечена золотая звезда, и постаревшие ветераны, приходя сюда, отдают Василию воинские почести. Советские люди сражались с фашистами в разных странах Европы. Только в землю Франции легли 20 тысяч наших соотечественников, многие из которых, подобно Порику, были солдатами освобождения. Этот политический термин не стал еще разхожим, однако они понимали значимость того, что делали. Здесь во Франции они сражались за свои дома и за Францию. как лётчики полка Нормандия-Немен, которых судьба привела на русские боевые аэродромы. Всё это живо в нашей памяти, важно, чтобы хранилось и в будущем, чтобы передавались по цепочке имена, не забывались события, судьбы людей, высшие проявления человеческой доброты и храбрости, но и зла. В этом тоже есть свой смысл. Там, где сражался и жил Василь Порик, я встретил многих его боевых товарищей русских и украинцев, бежавших как их командиры с фашистского плена и воевавших в отрядах Маки. Большинство из них работали в шахтах, они обзавелись семьями, но не о французились. Всё в их домах было на родной манер: еда, привычки, песня, главное, слово, речь. Я спросил, от чего не вернулись на родину, как только кончилась война. Молчание повисло в воздухе. Долгой была пауза, а потом кто-то сказал: "Мы очень хотели вернуться. Кому удалось добраться до дома, получили двадцать пять лет за измену родине. Те, кто сразу после окончания войны отправлял советских пленных, освобожденных советской армией."